Как цветная лавина полка неудержимо движется на них, а с боков заскакивают рейтеры. Враз раз все дрогнуло, и, побросав луки, сабли, ржавые и рогатины, убитых и раненых, дикари в ужасе понеслись назад к тихой золотой роще. Степан, стоявший с казаками вдоль опушки, скверно выругался. «Баранье!» И на сонедах сомнут. В бешенстве сказал он и чтобы сбить черемис в сторону и очистить путь казакам, быстро двинул свои силы навстречу казанцам. Он как-то всем своим существом чувствовал, что его триумфальное шествие по Волге по дикому полю подошло к концу, и что прежние сомнения его, которые так долго держали его в нерешительности на Дону и потом на Ике, были основательны. Но теперь надо было не раздумывать, а действовать. Смелость города берет. «Вперед — Вперед! — крикнул он. «Ничай! Ничай — Нечай! — Нечай! — загласили казаки, бросаясь вперед. Нечай! Нечай — это был их новый ясак, сменивший старые сарынь на кичку. Казаки объясняли мужикам. — А то у нас и ясак не чай, так что вы не чаете царевича, а победим мы, и все вы увидите его на престоле. Мужики одобрительно кивали головами, делая вид, что и они очень тонко все понимают. Закипела рукопашная. Выстрелы мушкетов и пищалей, крики, визг, грызущихся лошадей, лязг и стукотня, сабель, пистолетные хлопки и неугасимая ни чай, ни чай, которым казаки возбуждали себя. Казанские пушки ухали по подходившим воровским частям, Степан крошил передом. Казаки старались равняться по нем, как по маяку. И вдруг атаман опустил свою окровавленную саблю и с удивлением посмотрел на правую ногу. Из ноги бежала кровь. Пуля вошла в мякоть в икру. Не обращая внимания на боль, Степан снова бросился в сечу. Но по казачьим рядам, сперва в непосредственной близи от него, а потом и дальше, точно ветер, пронеслось недоумение, атаман ранен. А говорили, что он ведун и что не берет его ни пуля, ни сабля. Высокий и стройный, блистая турецкой саблей к атаману пробивался князь Сергей Адоевский. Степан сразу заметил его, закипело в нем сердце, но в это мгновение на него напало трое солдат с офицером-немцем. Он едва успевал отбиваться. Офицер вдруг упал, солдаты на мгновение растерялись. Адоевский с поднятой саблей рванулся вперед. Степан бросился к нему навстречу, но поскользнулся на крови и чуть не упал. Он справился, хотел закрыться саблей, но было поздно. Сабля молодого князя ошеломила его. Он закачался. Кровь залила ему глаза. Рослый, крупичатый солдат семён Степанов, мясник из Алатыря, обрушился на него, и, обнявшись, они покатились под ноги бойцов. Мясник враз подмял было под себя Степана, Как вдруг с одной стороны ягайка с раскаленными медвежьими глазами, а с другой тяжелый отец Смарагд со своим бельмом и рябойчий кмаз бросились к Атаману на помощь, и ягайка одним ударом топора разворотил голову солдата. Адоевский бросился было к Атаману, но дороги ему заступили Самарские Бортники, Федька Блинок и спирь кошмак Князь со смехом свалил обоих и весь в упоении битвы бросился на окровавленного Степана. «Легче, боярин!» — крикнул грубочек кмаз, прикрывая собой Степана. «Смотри, бояриня, плакать будет!» Царские войска теснили казаков везде и уже взяли пушки, знамена и пленных. Оба фланга казаков медленно, но неуклонно загибались назад. Увидав атамана с лицом залитым кровью, казаки дрогнули и в центре. «Нажми, молодцы!» — весело крикнул в радостном иступлении Адоевский. «Но разом!» Егайка, изловчившись, ударил его ножом в бок, но нож только чиркнул бессильно по кольчуге венецейской. И Егайка в ярости завизжал, как баба. Князь со смехом толкнул его в грудь, и тот, отлетев, сел назад... И озирался, ничего не понимая. Подобрался к князю, он не раз охотился с ним под Москвой, Васька Сокольник, но князь ударил его, точно шутя саблей, и тот свалился.